273. Июль 1. -е. Несомненно одно. Проходит всё, но смотрящий остаётся в веки. Безмолвный рекордер запечатлевает от самого начала все вибрации, которые достигают монады и воздействуют на неё, облекая её постепенно внешними по отношению к ней оболочками.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 На этом пути ступень человеческая даёт возможность безмолвному рекордеру запечатлевать окружающий в размерах широких. Память ей свойство не только людей, животных и растений, но и материи неорганической. Камень придорожный тоже помнит всё то, что вокруг него происходит. Но он лишён элемента сознания человеческого. Память человеческая имеет свои границы.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 Человек синтез всего, чьё когда-либо прошла монада, составляющая стержень зерна его духа. Обезмолвный свидетель есть собиратель опыта жизни на протяжении вечности. Бессмертный переоплавляющийся в индивидуальность продукт индивидуальных накоплений духа, связанный уже со ступенью человеческой эволюции, но покоится на фундаменте всего опыта и накоплений, которые предшествовали им. Верно, владыка Будда сказал, что человек это процесс. Добавим процесс бесконечный в беспредельности сущещи Без смерти человека явно даже в его физической форме, в его физическом теле, являющемся результатом, выражающим в настоящий момент плоды жизни миллионов форм, через которые прошла его монада. Если это то, под прошедший, воплощённый в настоящем физическом теле, то как же можно говорить о смерти того, кто это тело построил и что составляет сущностью? Невидима сущность даже зерна. Но знай они, что если зерно нагреть до известной температуры, то невидимая сущность жизни покинет его, и зерно ростка уже не даст. Явно надо почуять, что смертный что бессмертно в человеке. И это ощущение, вернее, сознание бессмертных элементов в себе будет расти и углубляться, пока истинно вечной жизни